ночь проходила и быстрый головокружительный бег на месте все ускорялся собаки притомились и уже боялись нападать на волков посильнее хотя еще не смели спасаться бегством но мауглли чувствовал что близится конец и довольствовался тем что выводил собак из строя годовал ее волки теперь нападались смелей Можно было вздохнуть свободнее, и уже один блеск ножа иногда обращал собаку в бегство. «Мясо обглодано почти до кости», — прокрепел серый брат. «Но кости еще надо разгрызть», — отвечал ему Маугли. «Вот как делается у нас в джунглях!» Красная лезвия ножа скользнула, как пламя по боку пса. Задние ляжки, которые исчезли, под тяжестью навалившегося на него волка. — Моя добыча! — огрызнулся волк, сморщив нос. — Оставь ее мне! — Неужели тебе все еще мало, чужак? — сказал Маугли. Вантала был страшно истерзан, но держал собаку словно в тисках, и она не могла пошевельнуться. ляну с буйволом выкупившим меня злорадно смеяскикнул Маугли это куцы И в самом деле это был большой темно-рыжий вожак. Один из псов подскочил на помощь вожаку, но прежде чем его зубы вонзились в бок ванталы нож Мауглли уже торчал в его груди, а серый брат докончил остальное. вот как делается у нас в джунглях сказал маугли вантала не ответил ни слова только его челюсти сжимались все крепче и крепче по мере того как жизнь уходила от него собака вздрогнула уронила голову и замерла и вантала замер над ней тише долг крови уплачен сказал маугли спой свою песню вантта он больше не будет охотиться сказал серый брат и акела тоже молчит уже давно мы разгрызли кость прогремел пхаос им пхаоны они бегут убивайте убивайте их охотники свободного народа и один за другим разбегали с крадучи спотемневших от крови отмели к реке в густые джунгли вверх по течению или вниз по течению туда где дорога была свободна Дол До крикнул Маугли платите долг Они убили акелу П пусть ни один из них не уйдет живым. Он помчался к берегу с ножом в руке, чтобы не дать уйти ни одному псу, который отважился бы броситься в реку, но тут из-под горы мертвых тел показались голова и передние лапы окелы, и мауглли опустился перед ним на колени. Ра я не говорил, что это будет моя последняя битва прошептала акела. славная была охота а как ты маленький брат я жив аккела да будет так я умираю и я хотел бы хотел бы умереть ближе к тебе маленький брат